Глава 26. Предатель Многое, если не все, было обговорено заранее. Вся моя команда знала о том, что я на самом деле хочу сделать. Знали, что, возможно, придется вступать в конфронтацию даже с соклановцами. Но знали умеренно, без лишних подробностей и долгих объяснений. Мы мчали к башне. И звуки сражений доносились сразу со всех сторон. Довольно близко. «Вон там!» Министрелиус показал на бегу рукой. «Наши прорвались!» И правда, команда коварного КТ все-таки прорвалась через северный мост к Равелинам. Они были еще далеко, гораздо дальше нас, но двигались туда же, куда и мы. Видна их было только в подзорную трубку, и только потому, что сейчас мы находились на как бы небольшом земляном возвышении. Сюда! окликнул нас один из флибустьеров из ближайшего дома, и мы сбавили бег. "Никогда!" отмахнулся я и хотел было двинуться дальше. "Быстрее, это чертовски важно!" Что такого важного может быть тут на безопасной территории? Но флибустьера Моргона я был склонен верить. Сегодня они неоднократно выручили нас. Как я ошибся. Стоило нам ступить за угол дома, как из окон повыпрыгивали неизвестные, устремляя на нас сабли. Стоп, почему неизвестные? Это же головорубы. Их было меньше, но своё дело они исполнили превосходно. Взяли в заложники меня и ещё нескольких людей. Оперативно Я кормине в глотку, начал я. Вы-то тут что забыли? Забыли? Дало себе знать там гризнер с перебинтованной рукой. Вид у всех головорубов был крайне измученный. Может, это вы про нас забыли, когда делали ноги от Сантисимы? Тангар, сказал я, собираясь с мыслями. Ты прекрасно знаешь, что не я управлял флотом. Не я выдавал приказы. Если бы моя рапира сунулась на помощь, то потонула бы там же. Все решали КТ и Бласт. Или только КТ. Как знал, что этому твоему КТ не стоит верить. Оставил нас дохнуть, хотя достаточно было лишь отогнать крыс. Сейчас я смог насчитать число головорубов. Их было всего одиннадцать. Как вы попали сюда? Тоже квесты помогли? Мы сделали немало для истинных джентльменов удачи. Думаешь, Рудра я из доброты душевной дам возможность твоему клану осчастливиться. Тангризнер Металл Молнии. Судя по всему, они выжили за счёт того, что часть экипажа пересела на захваченные корабли. Потом они наверняка с потом и кровью пробирались сюда, но сейчас болтать об этом было не в наших интересах. Если тебе нужен КТ, я дам тебе возможность решить с ним все недосказанности. Я, конечно же, должен тебе верить. Не должен, но должен знать, что персонально мои планы и моей команды поменялись. Я осторожно достал флаг и развернул его. Флаг клана Аннели. Спустя минуту мы уже вновь бежали к центральной башне. Мы, в смысле, мои люди. Тангризнер был чертовски зол на сегодняшний день. Но что-то в нём ещё осталось такого настоящего. Он понимал меня. У них уже не было с собой своего флага. К тому же, мои люди перестреляли бы головоруба в плотным огнём. Так что противостоять нам шансы были очень сомнительные. А вот информация о том, что сюда несутся другие соклановцы пришествия одна сказала о многом. Круглая высокая башня стала заветной целью. И сейчас о в час она не менялась, разве что становилась больше и ближе. Теперь же был близок вход. Как назло из-за задержки головорубов, мы добрались до маленькой площади перед башней аккурат тогда, когда сюда же высыпали соклановцы. И им и нам до башни оставалось одинаковое расстояние. Мы быстро сближались друг с другом. Лидера среди них пока не было видно. Я резко взмахнул им рукой, продолжая вышагивать к башне. Но чем ближе я подходил, тем больше мне не нравилось происходящее. Каким-то чёртам среди соклановцев шёл Молл. Значит, он всё-таки выжил в том обрушении. Но как перебежал на другой лагерь? Наверное, по равелинам. Он и все, кто шёл с ним, смотрели на нас пренебрежительно. "Что пришли?" усмехнулся один из пиратов. Защищайте западные подступы, пока флаг не повесили. У меня распоряжение, невозмутимо ответил я. А вот для вас, работёнка, есть. Помогите флибустерам Моргана чуть южнее, их Эльдорадо вот-вот сломает. Плевать! ответил кто-то ещё. Всё, дело сделано. Скоро пировать будем. Исколиченный мол молчал, но посматривал на нас и особенно на меня крайне злобно. Где мои люди? Наконец, просепел он, словно долго готовился спросить это. Погибли, как и многие другие? Ты, значит, не помер, а мои померли? Твои ребятишки бодро идут тут, а моих ты профукал? Что за фарс такой? Хочешь сказать, ни одного моего не осталось? Я устало закатил глаза. Может, осталось, а может и нет. А может, пошёл ты? Мол, традиционно вскипел. Но не успел он сделать и шага, как я достал из кармана жёстакора маленький пистоль и выстрелил ему в лицо. Правда, попал лишь в горло. От волнения поторопился с выстрелом. Он сам напросился. Громко сказал я, чуть остановившись: "Однажды я уже разбил ему лицо, когда он перечил старшему по званию. Он был предупреждён. Похоже, соклановцев это не особо впечатлило. Многие смолчали. Но нашлись единицы тех, кто решительно не хотел закрывать глаза на произошедшее. В боях составы смешались. Вероятно, сейчас в толпе были не только рядовые бойцы, но и игроки чином постарше, вроде тех же квартирмейстеров и боцманов. Кто-то хотел выстрелить мне в спину, и в этот момент среагировала Фрингилья, вонзившая стрелку гарпун в голову за миг до выстрела. Его рука с пистолетом так и застыла в приподнятом положении. Все встрепенулись, но мои люди уже знали, как действовать. Они были решительнее. Бой вспыхнул прямо тут, в нескольких десятках шагов от башни. Я вскинул гитагану, чтобы защититься от укола шпаги, а затем рубанул кому-то по предплечью, ныряя в сторону. Сражение сражением, а башня ждёт. Я перешёл на бег, и несколько моих ребят присоединилось рядом. А спустя несколько секунд было покончено с последним. То ли на звуки стрельбы откликнулись другие, то ли они и так неслись сюда со всех ног, но теперь на площадь высыпало намного больше народу. Я хотел было побежать дальше, но слишком уж яростно прокричали прибывшие. "Сюда!" сказал мне один из офицеров клана. Я виделся с ним лишь в особняке на Сабе. Я флаг вешать? ответил я, делая ещё шаг. Какой флаг? У тебя его нет. Атмосфера накалялась. Я прямо чувствовал это, и тем не менее назад возвращаться я не стал. Катей, Лёха, и ещё несколько бойцов сами побежали ко мне. Рудра, что стряслось? испуганно спросил Илюха. Почему наша разведывательная группа там мёртвая валяется? Из трупа обильно сочилась кровь. Не скрыть, что умерли они минуту назад, не больше. Да и что тут скрывать? Мол, напал на меня, ответил я. Попытался пристрелить за то, что я его людей сюда не привёл. Мои заступились. Чтобы не наколять конфликт, я решил заняться башней, чтобы никто не воспользовался нашей неразберихой. Враг нынче может прибежать откуда угодно. Дослушав, Кате свистнул, и сюда двинулись остальные бойцы. Несмотря на странный случай с убитыми их товарищами, они оставались нетерпеливо радостными. Башня была под носом. Башня была окружена. Другие командиры отдали приказы о том, чтобы бойцы распределились по защищающим позициям, отправились помогать флибустерам отбиваться. У кого флаг? не взначай спросил я. А что, повесить хочешь? весело спросил Илюха. Вообще-то Рудра заслужил Он нам и пушки подогнал, и в лебустье равзодобрил, и наших положил. Добавил Кате: "Я сам займусь". "Стой!" тут же сказал я. "Там опасно. Везде опасно. Башня на прицеле". Я махнул головой в сторону. "И мы все тоже". В этот момент вдалике громыхнул мушкет, и в следующий миг пуля ударила Кате в бок. Он тут же подсел на колено. Взгляд устремил на башню, затем в даль, затем на меня. "Доброго дня!" донёсся хриплый голос из-за спины Кате. К нему приближался большой человек в чёрных одеяниях и с большой шляпой на голове. К нему приближался тангризнер. В это же время из всех ближайших зданий высыпали остальные головорубы. Мои люди тут же переформировались, отступая. а остальные соклановцы инстинктивно приняли бой. Одного моего взгляда на Министрелию захватило, чтобы он дал остальным команду к бою. КТ вскочил, как резанный, вращая шпагой. Еще не видя Тангризнера, он уже несся к нему навстречу, очерчивая клинком воздух. Несмотря на рану, он был слишком хорош. Головоруб устало перехватил саблю в своей руке и дернулся навстречу. Между ними началась схватка. Между всеми остальными тоже началось невиданное доселе побоище. Это что такое? Сабля Илюхи уткнулась в мою шею быстрее, чем я успел положить руки на ятаганы. Этим вопросом он не ограничился и протяжно выматерился. "Бласт, это часть плана. Какого Нептун меня укуси плана?" потрясённо говорил он. Рука сабли у него дрожала так сильно, что на моей шее уже появились капельки крови. Илюха очень-очень волновался. Если ты не отзовёшь своих людей, их же сейчас перекромсают. С какого дьявола они на стороне головорубов? Что за бред вообще? Соклановиться с пришествием одна, хотел помочь своему, замахнулся на меня полошом. Этот мой Прорычал Илюха так громко, что позавидовал бы, пожалуй, даже Тангризнер. Бой Кате и Тангризнера ушел с периферии моего взгляда. Парочка сражалась вдали от всех. Как и планировалось, моих людей подвалило. Те, что помогали на позициях флебустьеров Моргана, побежали сюда сразу же, как их заменили соклановцы, которых парой минут ранее отправили командиры. Те должно быть и не подозревают, какое рубилово происходит в самом центре форта. А вот мои подозревали, потому что были к этому готовы. Своих от чужих они отличали. Этого было сейчас вполне достаточно. Какой-то боец нацелился на меня пистолетом. Видимо, со стороны севера тоже продолжали пребывать саклановцы, которые вдвойне не понимали, что происходит. Илюха не дал ему это сделать. выстрелил в него сам попав в висок я воспользовался моментом и отступив тут же взмахнул гитаганами вот уж от тебя не а ожидал кричала люха между тактами раз за разом посылая на меня то рубящие то колющие удары надо признать они были слишком профессиональными всех накопленных мной приёмов и характеристик, включая характеристики, наложенные оружием и одеждой, едва хватало, чтобы успевать отбиваться. Пару раз я всё-таки сдалы и получил рану на бедре и на плече. У самого входа в башню схватили Силюхина и Гуана и муравьят-ангризнера. В небе громко кричал фельдмаршал, улетая от здоровенного орла. Бой с Илюхой продолжался в той же степени, в которой продолжался наш с ним разговор. Так надо, ответил я, отбиваясь. Вы все этого заслужили. Не помню, сколько времени вёлся бой. В яростном гневе Илюха умудрился убить ещё трёх своих же, лишая их возможности убить меня. Пару раз и мне удавалось по счастливой случайности наносить смертельные раны ближайшим противникам. Фрингилья продолжала размахивать своим гарпуном, хотя сама выглядела так, словно её непрерывно рубили топорами. Пару раз она пускала в воздух какие-то порошки, похожие те самые, что подарила ей наёмница Евгения в Гваделупе. Воздух тут же становился плотным и вызывал у врагов кашель, и Фрингилья превосходно этим пользовалась. Министрелиус успевал между делом поджигать бомбы и стрелять из многоодульных пистолетов. Хватало и тех, кто быстро погибал. Воистину выручали нас две вещи. Первая немалая часть соклановцев отдувалась на позициях флибустеров Моргана, думая, что наши вот-вот повесят флаг. Вторая головорубы, хоть их и было всего 11, навели невероятную суету. С самого момента поражения на море они копили ярость, чтобы выплеснуть её сейчас на тех, кто решил их бросить. Когда один из соклановцев попытался прошмыгнуть в дверь башни, пуля неизвестного стрелка поразила его в затылок. Но идею подхватил кто-то ещё. Правда, на этот раз и муравьет, и игуана яростно набросились на него. Слишком бесцеремонно он пытался через них перешагнуть. Илюха щедил меня. Это чувствовалось. Но ведь его и понять, наверное, можно. Собственно, даже во время боя он успел прожужжать мне все уши. Ты был мне как брат. Я привёл тебя в клан, в семью. Ты должен был гордо нести наш флаг, а не плевать в него. Он чуть ли не ревел от обиды и непонимания или делал вид. Довольствуйтесь! Раздался крик тангризнера. На лице головоруба не было живого места. Нос был сломан, щека как будто проткнута, зубы выбиты. Головоруб стоял на коленях, умирая, но улыбался, захлёбываясь в крови. В руке он держал отрезанную голову Кате. От увиденного некоторые даже перестали сражаться. Другие напротив, с ещё большим напором стали мстить за главу клана. За фигурой тангризнера неожиданно появился клещ с тисками в руках. Вместе с ним на место прибыло ещё несколько бойцов. Среди них я узнал близнецов Ларана и Лизету. Клещ быстро перерезал головорубу горло, и голова Кате скатилась по земле. Клещ и его бойцы резво двинулись дальше, оценивая обстановку. И это было чертовски плохо. Они представляли не шуточную силу, а число наших редела. И тут раздались выстрелы. Выстрелы, которые я ни с чем не мог спутать. Появившаяся откуда-то сзади Аннели разрядила барабан в группу клеща, и четверо его людей получили ранения или сразу рухнули навзних. Вместе с пираткой в бой вступил её помощник янычар, старпом Файп и несколько корсаров. «Их помощь пришлась очень кстати, но их было мало. А соклановцев? На самом деле я уже не понимал, сколько осталось и их. Оно бы и к лучшему, но ведь в пришествии дна состоят отнюдь не дурачки, и кто-то уже успел созвать всех оборонявших позиции обратно, сюда. Их появление словно волна цунами сметала всех. Наши гибли слишком быстро». Министрелиус попытался остановить толпу бомбами, но пуля попала ему прямо в сердце. Взрыв всё же прогремел, задев человек 5, но теперь мы лишились Боцмана. Аннели тоже каким-то образом оказалась мертва. Я не видел момент убийства, зато подробно разглядел её тело и крововорую рану на животе. Клейш бросился ко мне, чтобы помочь Ильюхе, но вмешался Енычар. Он атаковал клеща его же оружием, двумя тесаками. Мы с Илюхой сближались к башне, под которой уже не было дерущихся зверей, зато было множество трупов. Где-то рядом прогремел взрыв, после чего двое рванули в башню. Этого я уже никак не мог допустить. Рванул следом. Илюха имел возможность проткнуть меня в спину, но то ли не успел, то ли не стал. Я слышал, как он погнался за мной, когда я влетал в дверной проём. Внутри была винтовая лестница, длинная с высокими ступеньками. Стоило мне начать подниматься, как из моего жюстакора выпрыгнула Изабель и Грюнка Аннели. Ей, в отличие от меня, проще было двигаться длиннющими прыжками, и очень быстро она исчезла из видимости. Сзади топал Илюха, почти догоняя меня. Башня была высокой, а лестница резкой. Дыхалка сбилась. Мышцы в бёдрах налились тяжестью, какой я не испытывал даже когда взбирался по верёвочной лестнице. Сзади доносилось дыхание Илюхи, сверху то по двух других, или не двух. Одного я встретил с простреленной головой. Я знал, чья это работа. Как знало о том, что в башне стоят отнюдь не маленькие окна? Всё дело в том, что Тагиост, брат-близнец тангризнера, не только остался жив, поскольку не лез в бой, но и нашёл себе укромное местечко для стрельбы. Именно он ранил Кате. Именно он поглядывал за проходом к башне. Именно он подгадал и убил сейчас бежавшего. Мушкетная прицельная стрельба всегда была его коньком, и сегодня он сработал на славу. Оставался второй бежавший. Тут уже сработала Изабель. Я не видел происходящего, но слышал, как истошно выругался человек сверху, после чего покатился по лестнице вниз. Не умер. Игрунка пыталась перегрызть ему шею и справилась с этим удачно, но игрок всё равно оставался жив даже после падения. Я был готов рубануть по нему гитаганом, но Игрунка всё сделала сама. Он закрыл от неё шею руками, но не учёл, что она, например, может одним прыжком взяться за глаз. И вот проблемы устранены, но бежать ещё далеко. Сзади плетётся илюха. Он сильнее и быстрее меня, хотя моя одежда и гэтаганы добавляют мне немало очков ловкости. Без них он бы давно меня догнал. Лестница всё не кончалась, а я уже не бежал по ней, а шёл. Шо лепех тело, опираясь на перила. Спина покрылась потом, тело горело в одежде. Этот чёрт возьми, не башня, а маяк какой-то. Сперва понастроят, а нам потом забираться. Это было странное ощущение. Время словно замедлилось, как и замедлялись мои движения. Я думала о турнире, о клане, о предательстве и о том, что нахожусь на пороге великого свершения. Сумеет ли Илюха меня остановить? Получится ли всё у меня? Не совершаю ли я ошибки? Если прямо сейчас я передумаю и вывешу флаг своего клана на нездоровую стычку, в целом закроют глаза. Куш покроет любые нервы. Может, конечно, на этом моё своевольство в пришествии дна подойдёт к концу, но победа всё спишет. Вот только жить спокойно я уже не смогу. Зная, что не поступил так, как требовало сердце. Лестница неожиданно закончилась, выводя в пустое помещение с окнами. И у противоположной стены ещё одна лестница, уже прямая и короткая на крышу. Бегом туда. Ничего лишнего. Круглая плоская крыша с зубцами бойницами. Посередине флагшток с высоким шестом. Стоп. Насчёт ничего лишнего я ошибся. Прислонившись к зубцам, стоял человек, поглядывающий вниз. Чёрт, значит, кто-то ещё из пришествия одна сюда просочился. Одежда на нём была матовая, чёрная, отливающая блеском. И вонь. Вылетевший снизу Илюха первым делом бросился на меня. Я отпрыгнул, выставляя етаган, но взглядом смотрел на незнакомца. Он повернулся. Что? Изумился Люха щуря глаза. Перед нами стоял Ромуальда, офицер Эльдарада, которого я встречал на Саоне. Тот, которого жена Нахуэля пригвоздила стрелами к дереву. Тот, что однажды уже проводил со мной поединок, пытаясь высмеять. Вопросов было море. Ясно было только одно: Он явился сюда без флага, иначе бы давно его повесили и турнир бы закончился. Очевидно было и то, что Эльдорадо ещё не прорвалось к центру острова, а его горелая и вонючая одежда свидетельствовала о том, что и сам Ромуальд чудом выжил и зарань не проник сюда, не имея возможности вернуться к своим. Насколько зарань сказать сложно, но точно не просто так. Задержать любого, кто сюда явится, до прихода его клана. Другого ему просто не оставалось, судя по всему. «Интересная встреча!» Улыбнулся он так широко, что вот-вот был готов рассмеяться. Мы с Илюхой переглянулись. «Я тебя помню!» Он оценил меня сверху донизу. «Тогда на саоне!» Ты так отчаянно дрался со мной один на один и так отчаянно пытался удрать. Как же тебя? Рудра, точно. Ты забыл упомянуть, как мы встретились повторно, как мы пригвоздили тебя к дереву. И правда, задумчиво сказал он, делая шаг вперёд. Я тогда пообещал, что найду тебя. Вот так ирония. И правда нашёл. В его глазах горело безумие. Он смеялся, но смеялся немного нервопатично, словно сходил с ума. В прошлый раз я помню его в дорогом и пышном костюме, довольно неформальном для армии Эльдарада. Сейчас же от его нарядов осталось очень немного. Плащ обгорел, остался разве что шарф. Мы с Элюхой вновь переглянулись. Время работало на нас. успевали отдышаться после лестницы. А вот Рамуальда наверняка думал, что время работает на него. Чем дольше он протянет, тем вероятнее приход Эльдорадо. У них достаточно пушечного мяса, чтобы брать любые позиции числом, даже если придётся хоронить целые роты в одном поле. Но ждать было больше и нечего. Испанец сам схватился за рапиру, приглашающий поклоняясь. Второй рукой он взялся за дагу. Что бы мы ни думали с Илюхой о нашем конфликте, сейчас враг был один. Первым напал я. Левым етаганом схлестнулся с лезвием рапиры и попытался увести её в сторону. Рамуальдо, конечно же, тут же контратаковал колющим, и мне пришлось отбиваться правым клинком. Я вспомнил, как мы с Аннели сражались с инквизитором в Гаване. Там я использовал приём при парада, но тем самым принёс себя в жертву. Сейчас не тот случай, чтобы подставляться. Второго шанса уже не будет. Я торопился, но не мог рисковать и потому поумерил пыл, делал шаги помельче. Паромуальдо По нельзя было сказать, заметил ли он какого прогресса я добился. Во всяком случае, он молчал. не отшучивался, не хвалил и не бросался оскорблениями, сосредоточился на бое. Подключился Илюха. Он предварительно подходил очень медленно, оценивал врага. И все же испанец нашел силы прочертить в воздухе дугу, отбиваясь и от моих ударов, и от снисходящего удара сабли Илюхи. Я тут же кольнул, но противник отпрыгнул еще до того, как я сделал скрестный шаг. Он всё это уже проходил, знал наперёд. Илюха был жёстче. Он заставлял Рамуальда отпрыгивать, приседать, менять позицию. Тот, впрочем, не терялся и переключался на меня, чтобы высвобождать себе места для отступления. Так Рапира прочертила мне порез на предплечье почти у самого запястья. Затем был росчерк на груди, порвавший мне всю одежду. Спустя полминуты очередной взмах рапиры нанёс мне длинную рану на руке. Потом был укол в ключицу, от которого я едва успел отпрыгнуть, хотя кончик лезвия всё равно оставил рану. Илюха тоже получил пару ранений, зато на ногах и сам. Мы петляли по кругу. Время от времени от соприкосновений клинков вылетали искры. Зубцы байниц здесь были низкие. где-то по пояс или чуть выше. Я то и дело опасался, что испанец сможет заманить меня к краю, а затем столкнёт. И в то же время в голове крутилась мысль сделать то же с ним самим. Вот только как? В какой-то момент Ромуальд взял в руки шарф и быстро натянув его, поймал им лезвие сабли Люхи. Затем дёрнул в сторону и, оказавшись ближе, пнул в грудь. Следом он ризанул рапирой, но попал лишь по руке. Слишком близко был я, замахивающийся обоими китаганами. Один из них он остановил, а второй всё-таки рубанул ему по плечу. Ромуальд испустил не то стон, не то рык, а я, крылённый успехом, атаковал ниже. Он защитился дагой, после чего нырнул в сторону и ткнул рапирой Люхи в грудь. Проткнуть не успел. Я продолжал напирать. Но и не глубокий укол в рёбра наносил серьёзный урон. Илюха свалился на колени, в руке у него появился маленький нож. В следующую секунду он уже летел в Ромуальда. Тот увернулся, зато успел рубануть Илюхе по колену. Мне это не нравилось. Всё происходящее мне совсем не нравилось, и я не знал, как действовать. Бласт Задыхаясь, прокричал я. «Если я убью его, повесишь флаг за меня! Пошел ты!» Рыкнул он и вновь злобно шагнул в атаку. Я словил момент и атаковал почти синхронно. Илюха получил укол под мышку, а Дага-испанец резанул пальцы, которыми я держал левый клинок. Если бы не боль, у меня был мизерный шанс заехать ему вторым етаганом, но лишь самым кончиком резанул ему по предплечью. Дала о себе знать Изабель. С зубцов башни она бесшумно прыгнула испанцу на голову, и он молниеносно отступил, резко присел и уперся затылком к зубцам, заставляя ее увернуться. Теперь она уже была спереди. и он, видя игрунку, в один удар резанул по ней дагой. Изабель бесчувственно свалилась. Кровь сочилась из меня всего. Илюха едва стоял на ногах. Рамуальдо тоже был окровавлен и хромал. Очередная моя атака обернулась тем, что он выхватил мой правый етаган и двинул мне в лицо корзинчатым эфесом своей рапиры. «Я упал». Открыл глаза на моменте, когда Рамуальдо упёр клинок в грудь лежащего Илюхи. Я едва видел, из носа хлестала кровь. Лоб, похоже, тоже сочился кровью. Испанец посмотрел на опустошивший флагшток и улыбнулся. Впервые за долгое время. Знаете, господа, чьям золото похоже на дерьмо. Нептун тебя сожри. Выругался Лёха, заливаясь ужасным кашлем. Ха, не знаете, тем, что привлекает му? Затылок Рамуальда взорвался кровью. Безжизненное тело простояло ещё не более секунды, после чего перемахнуло через зубцы на улицу. Выходит-то Гиост до сих пор работал, и сейчас его выстрел спас нас. Спас меня. Тело пребывало в таком шоке, да и сознание тоже, что из головы вылетели все мысли. Якое как поднялся, подобрал гитаганы и поковылял к Илюхе. Ты как? спросил я. Хочу тебя убить! ответил он, продолжая кашлять. Из груди у него текла кровь, но он всё ещё дышал. Сейчас убью тебя! продолжал он. Убью предателя. Ты ведь предатель! Слышишь, да? Сейчас я тебя быстренько. И ведь начал подниматься. Точнее, пытался сесть, но захлёбывался в собственном кашле. Рапира Рамуальда основательно задела его лёгкие. От таких ран уже не оправляются. Я хотел что-то сказать. Однако всё это было бессмысленно. Поступки говорят за нас больше, чем любые слова. Но только тогда, когда эти самые поступки совершены до конца. Предатель. Еще недавно это слово по отношению ко мне вызвало бы обиду и неприязнь. А сейчас я готов был смеяться и кивать. Пират, ставший предателем. Какой ужас! Даже если не вспоминать попытки пришествия дна прокинуть Аннелли с чудо-пушками, а головорубов с помощью на турнире. Предательство на Карибах было таким же нормальным явлением, как жаркое солнце и солёная морская вода. В любом случае мне не нужны были оправдания для того, что я совершал. Я делал единственно правильный выбор, потому что имел возможность спасти жизнь человека, который мне дорог, потому что другие на это не пойдут. Если бы моё мнение что-нибудь по-настоящему значило, можно было бы помочь Аннелли от лица пришествия дна. Вот только я слишком много с ними обжигался, чтобы полагаться на волю случая». «Это был твой долг», — прохрепел он. «Быть с нами до конца». Я остановился и снова посмотрел на пытающегося подняться Илюху. «Знаешь, я недавно саботи не перечитывал», — сказал я. Вспомнилась фраза капитана Блада. Он как-то сказал, что главный и основополагающий долг каждого человека это долг перед самим собой, перед собственной честью и совестью, а не перед должностью. Какие бы слова ни были сказаны, какие бы планы не были обсуждены, извини, пласт, но сегодня я не могу остаться верным тому, что ты называешь долгом по отношению к клану, потому что тогда бы мне пришлось пойти против собственного долга, а я так не могу. Я двинулся к флагштоку, параллельно доставая флаг из внутреннего кармана. Сделал последний шаг, посмотрел на небо и взялся за работу.